Глава 3 т р е л ь мобильного телефона прорвалась через лихорадочный сон, заставляя Ивана открыть глаза. «Тот редкий случай, когда звонок будет тебя вовремя», – подумал он, протягивая руку к лежащему на прикроватном столике телефону. Всю ночь ему снился вчерашний марш-бросок, которым отряд уходил от преследовавших его зомби. Только во сне он, Березов, почему-то был один и бежал по бесконечному кругу, чувствуя, как бег становится все медленнее, словно ноги вступали в кисель, густеющий с каждой секундой, а бездыханный топот преследователей за спиной звучал все громче. Неприятный, мягко говоря, сон, тем более учитывая, чем закончилась вчерашняя операция. От зомби удалось оторваться без боя, но лишившийся руки израненный боец не вынес тряски. Он умер, не приходя в сознание, на руках спасательной медицинской бригады, встречавший их на вертолетах у границы шага выброса, в зеленой зоне. Врачи сделали все, что могли, но ранений оказалось слишком много. Теперь некомплект отряда специальных операций увеличился еще на две вакантные должности. «Туман на связи», официально произнес в трубку Березов, увидев на дисплее определителя незнакомый номер. «Туман, с вами все в порядке?» – взволнованно зазвучал голос Лаванды. «То есть, добрый день», – тут же поправилась она. «Я вас не отвлекаю?» «Нет, не отвлекаете». Он взглянул на часы. Половина первого. Нездоровый сон явно затянулся. «Наоборот, вы очень кстати. Чем могу помочь?» «О, ничего серьезного. Помощь нам пока не требуется. Спасибо», – смутилась она. «Если только вы не готовы посетить мою лабораторию обследования ранее». Молодая женщина облегченно вздохнула. «Я рада вас слышать. Сегодня утром пришла информация о том, что спецотряд проводил операцию в «желтой зоне» и понес серьезные потери». Говорят, два человека погибло, есть раненые. Это ужасно. Я отыскала ваш номер через дежурного по службе безопасности. Хотела убедиться, что с вами и вашими друзьями все хорошо. Мы в целости и сохранности. Иван криво улыбнулся, разглядывая десяток кровавых мозолей на сгибах суставов, р а с т е р т а х от долгого бега насквозь п р о м о к ш и м подушной мембраной камуфляжа. Признаюсь, не ожидал вашего звонка. Приятно вас услышать. Так как насчет моей просьбы об обследовании, напомнила Лаванда. Я уже знаю, что всему спецотряду объявлено двое суток выходных. Обещаю, что не займу у вас из этого времени больше пары часов. Вертолет ВЛП-32 уходит через час. Мы везем новую партию оборудования. Я могу придержать вертолет до вашего появления, если, конечно, вы найдете для меня время. Для вас найду, Лаванда. Улыбнулся Березов. размышляя о том, что делать в эти два дня в любом случае нечего, разве что спать. Называйте номер вертолетной площадки, я буду к вылету. Он повесил трубку и направился в ванную, усилием воли, разгоняя липкий осадок, оставшийся в сознании после неприятного сна. К назначенному времени Березов не успел. Рентген сообщил, что у следственной комиссии есть к нему несколько вопросов относительно состоявшейся операции. И пришлось потратить какое-то время на то, чтобы убедить контрразведчика перенести беседу на другой день. В результате, на указанной лавандой вертолетной площадке, он оказался с 20-минутным опозданием. Но Ми-8, делавший рейс к ЛП-32, все еще ждал его появления. Заметив приближение Березова, лаванда высунулась из люка и с улыбкой помахала ему рукой, после чего... Кивнуло пилоту, и тот запустил двигатели. Иван заскочил внутрь, и машина поднялась в воздух. Негусто он о с т а л с ь территории. Березов смотрел на п р о т я н у в ш у ю с я внизу от горизонта до горизонта дугу заграждений внутреннего периметра. Еще пять выбросов, и зеленая вплотную подойдет к стене внешнего периметра. Придется уходить за нее. Где тогда будет располагаться пояс? Прямо по Ухте пройдет? А что потом? Он хмуро покачал головой. За серией частых выбросов обычно бывает затишье, подсела к нему лаванда. Так что у нас есть предположительно год времени. И мы очень часто рассчитываем на этот срок. Хотя надо признать, в последнее время активность ареала возросла. Что меня очень тревожит. Если за этот год мы не найдем способа остановить или хотя бы замедлить расширение ареала, Ухту вскоре придется эвакуировать. как эвакуировали все ее северные пригороды. «Рао ищет такой способ вот уже восемь лет, насколько я понимаю», – возразил Иван, – «и до сих пор безрезультатно. Почему же вы считаете, что сможете что-либо изменить в этот год? Или способ уже изобрели?» «Нет, к сожалению», – лаванда склонила голову, разглядывая скользящую по траве тень от вертолета. «Однако, у меня есть определенные наработки в этой области. в свете теории Академика Лаврентьева. Они могут оказаться решающими, но для окончательного анализа, открывшихся с их помощью перспектив, нужен широкомасштабный эксперимент. Осуществить его и м е ю щ и м с я у меня возможностями я не могу. Тут необходимо привлечение всех наших ресурсов. «Вы же сами объясняли мне, что эта теория не пользуется особой популярностью», – поднял брови Иван. «Вы уверены, что руководство пойдет вам на встречу?» Не уверена, призналась она, если не сказать, что наоборот. Для убедительных доводов, в пользу своей правоты, у меня не хватает данных. Но если я смогу собрать достаточно серьезных аргументов, доказывающих, что теория Лаврентьева действительно может обернуть Ареал вспять, никто не станет отмахиваться. Научный руководитель Лаванда, пройдите в пилотную кабину с легким шипением, ожили громкоговорители, транслируя голос командира экипажа. «Прошу прощения», — и з в и н и л а с Лаванда, вставая. «Я вынуждена вас оставить». Она прошла к пилотам, и Иван вновь посмотрел в окно. Президентский аврал закончился вчера. Едва ли не половина сотрудников РАО ушла в накопившиеся отгулы. И смотреть на воцарившиеся в поясе безлюдие было даже как-то непривычно. За месяц круглосуточно кипящих работ он успел отвыкнуть от обычной пустоты ареала. «Внимание всем!» Вновь звучали динамики. Приготовиться к ускорению. Готовность 10 секунд. Березов привычно взялся за страховочные поручни. Кто-то из лаборантов Лаванды ткнул ногой в увесистый ящик, стоящий неподалеку, убеждаясь в том, что груз не сдвинется с места, и торопливо пристегнулся привязным ремнем. Вертолет резко увеличил скорость до максимальной, и Иван отыскал взглядом пустующие нитки железнодорожных путей. фактически являющейся сейчас границей зеленой зоны. «Скоро у нее будут две жилетные дороги», — мелькнула мысль. Винтокрылая машина миновала шаг выброса и сбросила скорость. Тряска утихла, и снизу з н а к о м о раскинулась, м у т н о ж е л т а я с и н е г о деревьев. Приблизившись ко второму железнодорожному полотну, вертолет сменил курс, обходя стороной, стоящий на путях бронепоезд. Иван с интересом взглядывался в ярко-красный бронированный локомотив. Он казался совсем новеньким, будто только что вышел из депо в свой первый рейс. Ни потускневшего металла, ни облупившейся краски, не было видно даже царапин, словно состав стоял не на заброшенных путях в центре зеленой зоны, а где-нибудь в центральном выставочном павильоне музея. Казалось, если провести пальцем по любой из бронеплит, то она з а т р е щ и т от идеальной чистоты. б у т о тщательно вымытая тарелка. Этот ухоженный вид резко контрастировал с потемневшим деревом наполовину прогнившего вагона, прицепленного в самом хвосте состава. Видимо, как раз там и прятался раз, — вспомнил рассказ юного поисковика Березов. Неприятная неожиданность — лаванда подошла к Ивану и, взявшись за поручни, тоже разглядывала бронепоезд. Да еще и красный — она озабоченно нахмурилась. Надеюсь, он тут ненадолго, иначе распугает мне всех зверей в районе лаборатории. «Значит, это не байки?» — уточнил Березов. «О том, что брошенные бронепоезда двигаются сами по себе. А то я уже начал удивляться, почему не заметил его раньше, когда мы прилетали и улетали в ЛП-32. Честно говоря, мне казалось, что он должен быть где-то южнее». «Он там и был», — недовольно поморщилась Лаванда. «Где-то южнее. Прикатился сюда вчера». «Вот и стоит. Не мог протянуть еще пару километров», — хмыкнула она. «Теперь приходится делать крюк». «Странно, что его не попытались уничтожить, раз он так опасен», — удивился Иван. «Сил у Рава для этого вполне достаточно». «Почему же не пытались?» — усмехнулась Лаванда. «Пытались. Еще как. А разве в а м об этом не рассказывали?» «Понимаю». Она скорчила пренебрежительную гримаску. «Наша служба безопасности...» Не любит признаваться в своем бессилии. И вертолетами его обстреливали, и даже с военными связывались, то его бомбили с большой высоты. Безрезультатно, произнес Березов, скорее утвердительно, нежели вопросительно. Его состояние, мягко говоря, не похоже на разбомбленное. «Верно», — кивнула Лаванда. «Он сам по себе аномалия на колесах. Снаряды и бомбы поглощают словно губка в воду. Когда он уехал с того места, где его бомбили, вокруг...» Живого места не осталось, земля была перепахана на два метра вглубь. Но ни на рельсах, ни на шпалах, ни даже на нацепи пути не нашли ни малейшей выбоины. Все стояло нетронутое, словно бомбежек и вовсе не было. В конечном итоге бронепоезда оставили в покое. — Интересно, — качнул головой Березов, размышляя о том, что при случае надо будет разуднать про эту историю. — Любопытно. Пробовали ли взрывать или разбирать рельсы вдали от поезда? Наверняка п р о б о в а л и Но что из этого вышло? Через несколько минут вертолет начал заходить на посадку над ЛП-32. И лаборанты засуетились, готовясь к выгрузке. Иван собрался было помочь им с многочисленными ящиками и коробками. Но лаванда остановила его. «Пожалуйста, Туман, не проявляйте лишней активности», – попросила она. «Мне важно снять с вас показатели». в разных фазах нагрузки организма, и лучше начать с положения спокойствия. Мои сотрудники справятся сами. Пилот закончил отстрел пробников, и Ми-8 ткнулся колесами утрамбованную землю посадочной площадки. — Пройдемте в лабораторию, — лаванда увлекла за собой Березова. — Я обещала, что отпущу вас обратно с вертолетом, так что у нас не более двух часов, а это очень немного. Надо успеть сделать хотя бы основные тесты. В лаборатории их уже ждал помощник Лаванды. Ивана разделили до белья, уложили на специальный стол и облепили изрядным количеством датчиков, анализаторов и прочих проводов и проводков. Ученые долго возились со всевозможными приборами, запихивали его в трубу томографа, снова возились с приборами, потом попросили полсотни раз присесть и отжаться, после чего все повторилось заново. наконец Помощник Лаванды вымылил у нее перекур и, получив целых пять минут, выскочил из лаборатории. «Лаванда, можете объяснить, что же вы хотите во мне найти?» – поинтересовался Березов. Глядя, как по мере исследований о н а становится все грустнее. «Хоть что-нибудь не такое, как у всех», – устало вздохнула молодая женщина. «Я применила свои разработки, в корне отличающиеся от официально принятых». «Но...» Она печально покачала головой. «Признаюсь честно, пока ничего найти не могу». «А может, во мне ничего такого и нет?» Улыбнулся Иван. «Знаете, как в той старой присказке про поиски черной кошки в темной комнате». «Что-то должно быть», — решительно возразила Лаванда. «Я уверена, вы смогли успокоить предельно напуганного дикобраза. Он даже взял из ваших рук лакомство. А ведь ему в тот момент было совершенно не до еды». Такое можно осуществить только при одном условии. Животные не чувствуют исходящей от вас агрессии. Быть может, они даже чувствуют в вас защиту. Я предполагаю, это связано с вашей прошлой профессиональной деятельностью. При всем при том, что убивать – часть вашей работы, первоочередной ваш долг – суть защиты и спасения невинных. Не исключено, что ваше подсознание настроено на это, и животные чувствуют вас защитника, а не убийцу. И неважно, что пока мне никак не удается найти способ хоть как-то зафиксировать эту вашу особенность, я не сдамся. Понять суть вашего феномена – единственный путь в эпицентр. А без него проблему Ареала никогда не решить. «Вы собрались в эпицентр?» – не поверил своим ушам Березов. «Вы это гипотетически или серьезно?» «Абсолютно», – подтвердила Лаванда. «И с е р ь е з н е е не бывает. Мне жизненно необходимо туда попасть. И не просто сходить на экскурсию». но получить возможность закрепиться там и начать полноценную работу. А для этого надо понять, как встроиться в единое псиполе ареала. В статусе не просто невраждебного существа, необходимо быть для него субъектом гарантированно дружественного. «Не хочу никого обидеть», – осторожно сказал Иван, «но даже если вы убедите местную фауну в своем дружелюбии, как вы собираетесь решить проблему зомбирования?» Или, как у нас говорят, не влиться в стройные ряды темного властелина. Я уверен, а что это грани одной проблемы, с жаром воскликнула Лаванда, почувствовав любимую тему. Сейчас я вам объясню. Смотрите сами, ни вас, ни болта з в е р я Ареала не принимают за врагов. Вы по своей психологии защитник, и они это чувствуют. Болт выходил из эпицентра еще ребенком, не осознавая исходящей от Ареала смертельной опасности. И ему повезло дойти до ухты живым и невредимым. Редкостная удача, единственный случай на все это мертвое место. Но тем не менее это произошло. И его подсознание, подсознание ребенка заметьте, зафиксировало ареал как лишенная угроза образования. И позже, когда Уолт вырос и стал часто бывать в зонах, он именно потому и смог безвредно для себя посещать красную зону. Его подсознание не испытывает к о р е а л у агрессии. Оно разумно опасается враждебных животных, зомби, аномалий и тому подобного, но не излучает в псиполе ужаса или ненависти, потому что не питает к зонам вышеозначенных эмоций. Вот почему ареал не влияет на его сознание. Псиполе фиксирует его как своего, как часть себя. И я уверен, а что в вашем случае индикация псиполе также не будет враждебной. о р е а л считает ваше подсознание защитника слабых и попавших в беду, И не предпринимает по отношению к вам никаких враждебных действий. Косвенно это подтверждает тот факт, что вы не подвержены так называемому «зову аномалий». Вы сами мне рассказывали, что даже Болт удивлялся вашей невосприимчивости. После я прочла его отчеты, и они еще больше убедили меня в правильности моей гипотезы. В вас что-то есть, и я должна, нет, обязана это понять, чтобы попасть в эпицентр. Только там можно раскрыть загадку а р е а л а Все эти зеленые, желтые и красные зоны – не более чем периферия. и с т и н н о е з н а н и е находятся в эпицентре, и академик Лаврентьев это понимал. Лаванда замолчала, переводя дух, и Березов воспользовался возникшей паузой. «Однако он не вернулся», – напомнил Иван. «Ушел в эпицентр и пропал без вести. И не факт, что он дошел до него вообще». «Я отдаю себе отчет в этом», – согласилась Лаванда. и совсем не хочу подвергнуться зомбированию. При всей моей любви к животным, подсознательный я, как и любой обычный человек, боюсь щедро наделенных десятиметровыми клыками и ядовитыми когтями существ. И п с и п о л я не воспримет меня в ипостаси дружественного субъекта, как, скорее всего, и произошло с академиком Лаврентьевым. Вот почему мне так важно понять ваш феномен. Без понимания сути эпицентра ареал не остановить. Вся эта периферия, состоящая из зон, увеличивается, не меняя ширины своих поясов, и только эпицентр растет в диаметре. Это может означать лишь одно – зоны осуществляют подготовительные процессы для изменения захваченных территорий до состояния эпицентра. Расширение эпицентра – вот конечная цель ареала, и чем раньше я туда попаду, тем больше будет шансов найти реально действующий способ противодействия всему этому. пневматика системы герметизации дверей коротко зашипела и в п о м е щ е н и и вернулся помощник лаванды Владислав Павлович готовьте дикобраза попросила она ученого и вновь обернулась кивану сейчас нам предстоит финальный и самый важный эксперимент мы попытаемся смоделировать ситуацию при которой раскрываются ваши уникальные способности и предпримем попытку записать любую даже м а л е й ш у ю активность вашего мозга и тела а также реакцию дикобраза. Мы очень долго готовили этот эксперимент. Александр, несите клетку с опытным образцом. Вышел эфир, у ч е н ы е на внутренней частоте l p 3 2 У нас все готово. С Ивана сняли часть проводов и датчиков, оставив несколько самых необходимых, и в целях безопасности разрешили надеть штаны и обувь. Пока он зашнуровал ботинки с высоким берцем, лаванда, со старательно скрытым интересом разглядывавшая, Как перекатываются тугие канаты мышц под его кожей, коротко объясняла суть эксперимента. Дикобраза заранее довели до состояния агрессии. Она стояла возле огромной, в рост человека приборной стойки и щелкала многочисленными кнопками и переключателями. И теперь вам предстоит его успокоить. Тем же способом, то есть при помощи шоколада. Мы заранее сделали все необходимые замеры, когда кормили его в спокойном состоянии. теперь Сравним полученные данные, спектры излучений, их ширину, амплитуду, полосность и многое другое, плюс ваше состояние в момент контакта, кровяное давление, ритм сердечных сокращений, активность коры головного мозга и подкорковых центров. Словом, всё, что сможем зафиксировать в принципе. Всего более 200 параметров. Если бы у меня было больше времени, я бы прежде записала вариант спокойного кормления в вашем исполнении. Но, к сожалению, наш сеанс и без того подходит к завершению. Вертолет вылетает через полчаса. Это все, на что мне удалось уговорить пилотов. Эксперимент неофициальный, и разрешения г н и ц на него у меня нет. Входные двери снова зашипели, и лаборанты внесли внутрь клетку с дикобразом. Клетку поставили в нескольких шагах от Ивана и открыли боковую стенку. После чего лаборанты бодро ретировались подальше. и торопливо расхватали длинные штанги электрошокеров. Едва клетка лишилась стены, дикобраз неуклюже засеменил на свободу. Протопав пару метров, он остановился, и горящие злобы желтые глаза с подозрением обшарили взглядом окружающую местность. Поняв, что он все еще западне, дикобраз скрылся под панцирем, улегся на пол и распушил спинные колючки. Березов заметил среди них несколько знакомых проводков. Лаванда умудрилась перекрепить свои датчики даже к хищному зверю. «Поразительно», – констатировал ученый. «Он не обращает на вас внимания. Совершенно. Хотя еще пять минут назад кидался на лаборантов, загоняющих его в переноску». «Вы пишете, Владислав Павлович?» Лаванда на мгновение оторвала взгляд от прыгающих на дисплее перед ней штрихах энцефалограммы мозга. «Есть что-нибудь нестандартное?» «Пишу всем, чем могу, Мария Сергеевна». Торопливо закивал ассистент. «Сверяю сразу с десятком приборов». «Но пока ничего». «У меня тоже нахмурилась та». «Туман, пожалуйста, приступайте». Она протянула ему крупную плитку шоколада. «Попробуйте заманить его обратно в клетку». Женщина замялась и торопливо добавила. «Только, пожалуйста, будьте осторожнее». «Да уж, постараюсь». — покачал головой Березов, снимая фольгу с плитки. «Все-таки ученый не от мира сего», — отметил он про себя. «Чудненький экспериментик. Называется «Откусит ли тебе руку?» Удивительно, что до сих пор сохранили все пальцы на руках. Хотя, быть может, стоит обратить внимание на пальцы ног?» Это вызвало у него невольную улыбку. Иван представил себе, как такое могло прозвучать. Что-то типа «Лаванда, вы не могли бы разуться?» Тут же мелькнула мысль, будь тут медведь, он бы сделал ироничное лицо и предложил сразу попросить раздеться, мол, чего мелочиться-то. Грубьян он у нас просто жуть. Березов скользнул взглядом по соблазнительной фигурке лаванды. А мысль совсем неплоха, на самом деле. В этот момент д е к о б р а з щелкнул челюстями, и не те мысли покинули Ивана с легкостью порыва ветра. Голова зверя уже не пряталась под панцирем, Черная блестящая мочка носа слегка подрагивала, принюхиваясь. Березов сделал шаг, присел и протянул дикобразу шоколадку. Тот резво оттяпал от нее небольшой кусочек, с в о е й усеянную жуткими зубами в несколько рядов пастью, и довольно зачавкал. Далее все прошло как по сценарию. Животное неторопливо ползло вслед за Березовым, подбирая куски шоколада. Тот провел е г о по малому кругу обратно в клетку. Забросил туда оставшуюся часть шоколадной плитки. После чего дикобраз без колебаний вполз внутрь, спеша за лакомством. «Запирайте», – кинул в лаборантом ученый. «Феноменально», – он посмотрел на лаванду. «Животное не выказало никаких признаков агрессии или беспокойства». «Я же говорила», – воскликнула та. «Я была уверена, что все получится». Она обернулась к Березову. Это полностью подтверждает состоятельность теории псиполя. Вы не излучаете агрессии, и животные платят вам тем же. Спасибо вам огромное. Туман, для нас это очень много значит. Вы представить себе не можете, насколько это для нас важно. Однако праздничная эйфория ученых закончилась очень быстро. Первичный анализ записанных данных, который немедленно бросилась проводить Лаванда, ничего не дал. Она несколько раз пробежала глазами распечатки. и паникла. Ее помощник принес еще один ворох только что отпечатанных лент, испещренных синусоидами и графиками, и они принялись тихо обсуждать их между собой. С каждой минутой лаванда грустнела все сильнее. Иван оделся и, с и л я на стуле в углу помещения, молча следил за негромким разговором двух ученых. Печальная лаванда совсем не походила на ту наглую стервозную дамочку из лекционной аудитории. с которой он впервые встретился полгода назад. Сейчас она была более похожа на расстроенного ребенка, у которого пробал любимый котенок. Березов поймал себя на мысли, что ему хочется обнять ее, осторожно прижать к груди и успокоить. Представляя, что сейчас по этому поводу, изрек бы медведь. «Лаванда, что-то не так?» – поинтересовался он. «Нет-нет, все прошло как надо и даже лучше», – торопливо ответила молодая женщина. неловко улыбнувшись. Но, к сожалению, нам не удалось зафиксировать ничего существенного. Очень жаль. Она с грустью вздохнула. «Если это поможет, я могу покормить его еще раз», – предложил Иван. «Спасибо, Туман. Вы очень добры», – поблагодарила Лаванда. «Но, боюсь, это нам ничего не даст». «Вероятно, мы просто не знаем, что именно надо измерять, и сейчас попадем пальцем в небо». К тому же, дикобраз далеко не самый сенситивный представитель фауны Ареала. «В общем...» «Повторение эксперимента с вероятностью в 99% ничего не даст. Уносите». Она кивнула лаборантам, и те потащили к л и т животным о б р а т н ы м Виварий. Гарнитура радиостанции ученого коротко защипела, пробубнив что-то ему в ухо. И помощник Лаванда сообщил. «Пилот вертолета запускает двигатели через пять минут. Говорит, больше ждать у него нет возможности. Диспетчерская требует возвращения. Мария Сергеевна, с вашего позволения я вас покину». Мне надо передать с пилотом контейнер со вчерашними срезами. В гнице его ждут. Да, разумеется, одобрила Лаванда. Я отключу аппаратуру сама. Ученый вышел, и б е р е з а в стал собирать уходить. Туман, спасибо вам еще раз, произнесла Лаванда. И... она слегка замялась. Если у вас будет время и возможность, быть может, вы заглянете к нам еще? Я бы хотел поговорить с вами. Обещаю не задерживать надолго. С удовольствием, улыбнулся б е р е з а Обещаю появиться, как только смогу. Правда, сейчас не лучшее время. После трудового подвига ноги в отгулах. Так что вряд ли следующий выезд сюда получится организовать ранее, чем через пару недель. Очень жаль, п о ж а л а плечами лаванда. Я часто бываю в поясе и могла бы заехать к вам на базу о с о б Но боюсь, мое появление там вызовет несколько нездоровый ажиотаж. Я бы сказал, произведет фурор, Березов негромко хихикнул. Думаю, пока не надо таких экспериментов. Но мы можем встретиться в городе, если совпадет по времени. Хотите, я зайду к вам в ГНИЦ? Это было бы замечательно, просветлела Лаванда. Кстати, меня зовут Мария. Вам, конечно, это хорошо известно. Но мне будет приятно, если вы станете обращаться ко мне по имени, а не по радиопозывному. Тогда уж лучше Маша, снова улыбнулся Иван. Звучит как-то менее официально и как-то... «Теплеешь, что ли? А позывной у вас красивый. Это вы зря». «Спасибо, Иван», — смутилась Лаванда. «Вы не против, если я тоже буду называть вас по имени?» «Нет, конечно», — отмахнулся Березов. «Скажите, Маша, вы упомянули, что дикобраза тяжело исследовать ввиду его низкой чувствительности, так?» «Сенситивности», — поправила его Лаванда. «Хотя, по большему счету, это одно и то же». «В общем, да, вы все поняли верно». «А осьминог бы вам подошел?» л о, -о, о Лаванда мечтательно улыбнулась. «Это едва ли не моя розовая мечта. Удивительное создание. Одно из наиболее активных живых элементов – псиполя». Она грустно развела руками. «К сожалению, именно по этой причине обнаружить, а тем более отловить его, очень тяжело. А захватить невредимым и вовсе невозможно. Для этого надо знать, где он живет». Лаванда коротко вздохнула. «В общем, это уже из области фантастики». «Дело в том», – перебил ее Березов, – «что я знаю, где живет один такой зверь. Мы случайно наткнулись на его логово в желтой зоне во время операции, и он все еще не вредим». «Не может быть!» – воскликнула Лаванда. «То есть это невероятно редкая удача!» Она загорелась, словно ребенок. И Березов невольно подумал, что теперь она похожа на девчонку, которую, если не вернули потерявшегося котенка, то как минимум назвали место, где его видели пару минут назад». «А вы сможете показать то место на карте?» «Смогу, но вряд ли это поможет», – покачал головой Иван. «Там очень сложная обстановка. Плотность аномалий крайне велика. Много движущихся. Наблюдается а к т и в н о с зомби. Надо, что называется, пальцем ткнуть, чтобы туда попасть. Необходимо получить санкцию на выход нашего отряда. Или на выход в желтую зону Валерия Болта». «Лаванда на мгновение задумалась. Добиться этого будет сложнее?» но зато шансов на успех экспедиции больше. А в качестве охраны надо затребовать вас в обязательном порядке. Тогда мы сможем отыскать животное». Иван нацепил на уху гарнитуру рации и тут же услышал недовольный голос командира вертолета. «Мне пора, Маша», — напомнил Березов. «Не стоит подставлять пилота под раздачу шишек». «Да, конечно», — с п о х в а т и л а с л о в а н н а «Я все поняла. Не смею вас более задерживать». «Я переверну вверх дном весь г н е ц если потребуется, но добьюсь экспедиции, так что буду рада увидеть вас в ближайшее время», — улыбнулась она, обесточивая многочисленные приборные стойки. Березов улыбнулся в ответ, попрощался и вышел из лаборатории.